Глава 19. Ла Абель Гнец. Я вскрыл доставленное отцовским курьером письмо и погрузился в чтение восторженных эпитетов, посвященных грядущему событию. Свадьба, благословенный союз двух ла, мост между великими семьями Гнецов и Риттершанцев. Ага. А еще тема для обсуждений номер один на протяжении последних двух с половиной месяцев. Повышенное внимание общества к моей личной жизни раздражало не меньше и еженедельных визитов матушки. Она, как и обещала, перенесла свой штаб поближе к Селиану и наведывалась теперь каждое воскресенье, задерживаясь с обеда и до самого вечера. Иви, обычно старающаяся не выпускать меня из поля зрения, в эти дни устраивала себе законный выходной, отправляясь под видом полноценной тренировки разносить арендованный полигон. Мама тем временем выпытывала у меня мельчайшие подробности обо всём произошедшем со времени её последнего визита и делилась в своей неповторимой безапелляционной манере успехами на ниве подбора персонала. После этого мы немного ругались, я не надеялся выиграть спор, но был просто обязан выразить недовольство поведением родственников. Затем мирились, болтали немного о всяких мелочах, и мама отбывала до следующих выходных. А я возвращался к своим заботам, вёл переговоры с будущими офицерами, развлекал по мере возможности и Вейну, и учился. За дополнительную плату можно было договориться о персональных занятиях с любым наставником академии. Более того, они с удовольствием шли навстречу ищущим знания, помогая подбирать наиболее удобный для курсанта график занятий. Так что моё желание окончить второй год обучения досрочно, где-нибудь в апреле, выглядело вполне выполнимым. Особенно на фоне уже сданных экзаменов по первой помощи, тактике и политической географии, я мог бы с лёгкостью закрыть ещё и теорию медии с практикой, но не хотел терять возможность регулярно видеться с Мелисандой. В общем, несмотря на присутствие иви дела шли. Письмо я дочитал и едва удержался от иззвительной улыбки. Надо же, мне прислали официальное приглашение на мою собственную свадьбу. На этот раз дядюшка Теодор, занимавшийся её подготовкой, переплюнул сам себя в строгом следовании церемониалу. Если вы собоблаговолите прибыть для участия в данном событии, то достойный вашего происхождения корабль будет ожидать в центральном порту Солиана на посадочной площадке номер 27 к 17 часам вечера 30 марта. А если не собоблаговолю, начнут без меня Зачем я вообще понадобился вечером 30 марта, если сама церемония будет проходить 2 апреля? Репетировать? Что пишут, с интересом спросила Ивейна, нарезавшая круги вокруг моего кресла. Обещают завтра прислать воздушный корабль. Считают, что мне жизненно необходимо прибыть за три дня до начала мероприятия, а учеба и подождать может. Я тоже считаю, что учеба может подождать, ты и так в нее с головой ушел. Зато с пользой. Раньше сдам экзамен, раньше смогу посмотреть на свои новые владения. Не полагаться же во всём на управляющего, которого в глаза не видел. Не паникуй, тётя Клара, бы не опытного бы ни нанила. Я не об опыте его беспокоюсь. В ответ на мои слова Эви поморщилась. И не паникую, а проявляю разумную осторожность. А вот что касательно тебя, не надоил окружить. Может, сядешь в кресло, успокоишься? Чтобы помять юбку и выглядеть на свадьбе твоих друзей не уклюже деревенщиной, ну уж нет, не дождёшься. Эту груду складочек и оборочек можно помять всего лишь сев? Лениво удивился я, сколько сэкономила на услугах портного, наверное, астрономическую сумму. Язва и вейно показала мне язык. Вы, смотри, всё-таки очень похожи. Избавь меня от подобных сравнений. А вот не надо было иронизировать насчёт платья, лучше бы комплимент сделал. В другой раз. Ах ты мелкий негодник. У забыв о своём желании беречь юбку, Иви перевесилась через спинку кресла и вцепилась пальчиками в мои щёки. Я тебе покажу, как над женщинами насмехаться. Теперь пришлось терпеть ещё и её попытки сделать меня похожим на хомячка. Спасение пришло в лице Рикки со Стефаном, покинувших наконец свои комнаты и вышедших к нам в гостиную. Следовало признать, выглядели они превосходно. Полностью белый костюм Штефана шел ему не меньше, чем Рикке платье того же цвета. «Госпожа Ивейна, если вы поцарапаете господина Абеля, то его внешний вид вызовет недоумение у служителей храма совершенства», — невозмутимо проронила поправляющая перчатку горничная, уже немного привыкшая к выходкам моей второй мамы. «Я аккуратно», — возмутилась Ивейна, но щеки мои выпустила. «И вообще, мастер моего уровня наносит повреждения только умышленно, в случайности исключены». То есть все эти годы ты царапала меня преднамеренно? Я вывернул шею, пытаясь заглянуть в лицо всё ещё висящей на спинке кресла женщине. Ага, не стала отпираться. Она. Зачем? Затем, веско отрубила ей веина. После чего, сжалившись, решила так и пояснить, добавив медовым голоском: "Все девушки немного хищницы, Абель, и любят метить свою добычу. Мужчинам расцарапывают спину, а мальчикам щёки". Она засмеялась. Вос совершенство. Не хочу больше ничего слышать. Я поднялся на ноги, старательно игнорируя понимающую ухмылку Стефана. Поедем лучше в храм, пока его служители не решили, что им надоело ждать и не направились нам навстречу. Простите за задержку, господин Абель, Рикко потупила глаза. Прекрати, я не собирался никого укорять. Сегодня ваша свадьба, и если кто имеет право задерживать остальных, так это невеста. Вот так само с первого дня и начинается дискриминация мужчины в семье, проронил Штефан, ни к кому конкретно не обращаясь. Если мы опоздаем по твоей вине, то дискриминация продолжится, причём сразу на площади у храма, с угрозой в голосе объявила будущему супругу Рикка. "Идём, идём!" сразу засуетился Штефан. "Прошу вас, госпожа Ивейна, Абель, Ло и Ивейна Гнец". Ивейна с ласковой улыбкой смотрела на стоящих у алтаря мужчину и женщину. Похожие на ледышку Риккардо и вечно улыбающийся Штефан, хорошая парочка, преданная своему господину. Неудивительно, что Абель считает их своими друзьями. Ей бы самой побольше таких людей в ближнее окружение. Подарок не забыл, шепнула она на ухо стоящему рядом юноше. "Нет", недовольно буркнул в ответ Абель. "Хотя дурацкая традиция" делать подарки в храме, чтобы потом отвезти их обратно домой. Вечно ты всем недоволен. Юноша только пожал плечами. Женщина отстранилась, снова вернувшись к созерцанию церемонии. Служитель как раз перешёл от речи о важности семьи к брачным клятвам. Скоро, через каких-нибудь 4 дня пройдёт ещё одна похожая церемония, только с участием Мабеля. Малыш начнёт осваиваться в семейной жизни, а сама Ивейна вернется на службу. Хороший все же вышел отпуск. Никакой беготни, никаких официальных приемов и деловых встреч. Посиделки в разнообразных заведениях с курсантами Академии Солиана не в счет. Даже подлизаться никто не пытался. Разве что количество полученных ею примитивных комплиментов перевалило все мыслимые пределы. Видимо, сочетание женской красоты, умения сражаться и статуса жены главнокомандующего замыкали что-то в мозгах будущих офицеров. Впрочем, внимание 19-летних мальчиков ей только льстило. Тем временем церемония подошла к концу. Рикка и Штефан расписались в книге регистрации браков и, будучи объявленным мужем и женой, отошли от алтаря. Немногие приглашенные на свадьбу друзья и знакомые потянулись к виновникам торжества, произнося поздравления и вручая подарки, и вейно, осуждающий покачало головой, Удивляясь хаотичности и неорганизованности мероприятия, из гумящей кучки народа, столпившейся вокруг наво изпечённых супругов, вынырнул Абель и приглашающе махнул рукой. Женщина закатила глаза, но с места сдвинулась. Ей несложно поработать пару минут локтями, а мальчику будет приятно, если она поучаствует в общей радости. Понадеившись, что деньги за платье плачены не зря и оно всё-таки не пострадает, Ивейна ввинтилась между парой курсантов, отодвинула в сторону чернокожего приятеля Штефана, и обойдя рыжую телохранительницу, оказалась у цели. По счастью, толпа оказалась не такой уж и толпой. Никто не только не наступил ей на подол, но даже за рукава не цеплялся. "Счастье вам!" громко и совершенно искренне провозгласила женщина, перебивая примерно такие же возгласы, раздающиеся слева и справа от неё, и потянувшись поближе к рикке добавила: А также удачи пережить эту суматоху. Спасибо, девушка улыбнулась. Стандартные слова поздравления, стандартные ответы, и Вейна наконец освободила свои руки от подарка, вручив Рикарди коробку с двумя парами отличных кинжелов. Та, впрочем, тут же перекочевала к Мике, исполнявшей роль хранительницы даров. Посчитав свою задачу выполненной, Иви выбралась обратно и, вздохнув с облегчением, огляделась в поисках Хабеля. Юноша обнаружился возле алтаря, где он в компании Сильвии что-то обсуждал со служителем храма. Опять мальчика любопытство мучит, и Вейна, не спеша, зашагала к ним. Служитель тем временем открыл книгу, демонстрируя содержимое, а Бель кивнул, и над его открытой ладонью соткался из зелёных искр знак семьи Ягнецевых, так хорошо известный его второй маме. Мгновение И его большой палец коснулся страницы, оставляя на ней личную печать. "Стой!" и Вейна рванулась вперёд. "Стою", невозмутимо отозвался юноша, разворачиваясь к ней лицом и словно ни взначей, перекрывая дорогу к держащей перо Сильвии. "Не смей я этого делать!" и Вейна быстро сдвинулась в сторону, обходя мальчишку, но тот, отшатнувшись от резкого движения, снова оказался на её пути. Да ещё и начал падать, зацепившись за алтарь и перегородив проход. Женщина буквально распласталась вдоль пола, проскальзывая под ним. Не успела. Приземлившийся юноша прищемил своим телом подол её платья, сбивая движение и притормаживая на долю секунды. Мгновение, но этого им хватило, и когда Ивейна освободилась, Сильвия уже закончила ставить роспись. Идиоты. Рявкнула, готовая спасти в бешенство женщина: "Что вы творите? Женимся!" спокойно ответил лежащий на полу Абель. "Вы не можете этого допустить!" вейно повернулась к служителю храма. "Почему?" удивился тот, несколько не обескураженный разыгравшейся перед ним сценой. "Я лично обращался к храмовым записям и делал запросы в имперскую канцелярию. Никаких препятствий для брачного союза находящихся здесь молодых людей обнаружено не было." "Не за альянс", буквально прошептала ему в лицо Иви. Так вырывительнее ци традиций, лицо служителя просветлело. "Очень похвально, но закон не запрещает мизальянсы. Да и сами традиции постепенно меняются со временем, возможно, сейчас именно такой случай. Этот брак затрагивает интересы семей Гнецов и Риттершанцев". "Да? Первый раз слышу. Но в любом случае ваше заявление ничего не меняет". Брак заключён. Запись в книге сделана. Её можно вымрать или вообще вырвать страницу. Все листы пронумерованы? Пожал плечами служитель. До да к тому же, у меня прекрасная память. Иви, ты зря стараешься. Ходол голос, поднявшийся с пола и отряхивающийся Абель. Вопрос уже решён, так что прекращай ругань и пойдём отсюда. Прекращать ругань? Ивейно снова начала заводиться. Проклятье, да вы хоть понимаете, что творите? Понимаем. Мы понимаем. Ничего вы не понимаете. Именно мы? А может это ты ничего не понимаешь? Ты, привыкшая поступать, как сказал отец, и черпающая знания о происходящем из его откровений. Добродушный щекастик куда-то исчез, явив вместо себя другого человека, исполненного уверенности и ледяного спокойствия. Что ты знаешь о моих договорённостях с Давидом Риттершанцем о происхождении обещанного приданого невесты? Да ничего. Но зато утверждаешь, что ничего не понимаем мы. Тебе самой это не кажется глупым? А идея вступить в мизольянс накануне свадьбы с дочерью императора значит умна? Во вполне, но я не собираюсь это обсуждать, по крайней мере, здесь и сейчас. Ты хоть понимаешь, что Сильвия смертна, так же как и ты? или отец, или любой другой представитель любой семьи, рискнувший устроить покушение на мою жену. Ал, Абель, это безумие. И Вейна шломлённо смотрела в серые глаза юноши, видя в них отражение глаз совсем другого гнетца. Если нормальным считается слепое следование приказам и отказ от собственного мнения, то я выбираю безумие. А сейчас, будь добра, отойди в сторону. Ты загораживаешь проход. Но как же свадьба? Я от своих обещаний отказываться не собираюсь. Свадьба состоится, если император не решит вдруг, что больше не хочет выдавать за меня одну из своих дочерей. Теперь ты уступишь нам дорогу. И Вейны шагнула в сторону. Мысли в её голове неслись в припрыжку, не давая определить единственную верную, что она точно знала: попытку силового давления на служителя совершенства семья не одобрит. А другого способа признать только что состоявшийся брак несуществующим женщина не знала. Требовалось связаться с Александром и посвятить его в подробности происходящего. Извинившись перед храмовником за излишнюю горячность и дав тем самым Абелю и компании приличную фуру, она вышла на улицу. Кареты всё ещё находились на площади, не спеша трогаться. Ожидали её или не её? В самом низу лестницы стоял, обнимая за талией двух женщин, человек, с которым Ивейне категорически не рекомендовали даже разговаривать, Ингви Гнешек. Она замерла на мгновение, но, не найдя приемлемого варианта отступления, стала спускаться навстречу обласканному женским вниманием блондину в потёртом свитере. Не показывает же, что признанный мастер боевых искусств опасается обычного безопасника. «Здравствуйте, Ло Ивейна!» Приветствовал её приближение мужчина. Вы позвольте одному скромному человеку оказать маленькую услугу такой привлекательной и известной женщине, как вы? Доброго дня, логнешек, она обратилась к нему подчеркнуто вежливо по фамилии. Какую услугу вы имеете в виду? Я слышал, что Абель категорически отказался селить в своём доме чужую прислугу, и подумала о ваших возможных проблемах со связью на значительных расстояниях. Если это действительно так, то вы можете воспользоваться услугами магов, которых мы попросили приехать с нами. Благодарю за заботу, но я предпочту обратиться к одному из наших доверенных магов. Иве не очень хотелось спросить, не держит ли её за идиотку, но она сдержалась. Почему меня всё время в чём-то подозревают? Задал риторический вопрос Гнешк. Как вы могли вообще подумать, что я рискну подсунуть вам шпиона? Нет, нет, и ещё раз нет. Именно ваших доверенных магов мои люди и пригласили, включая тех двоих, которые по документам числятся как не обладающие особыми способностями, и одного, которого вообще не должно быть в городе. Так что нет никакого смысла бить ноги. Если, конечно, где-то не скрывается ещё один особо доверенный маг, о котором я пока ничего не знаю. Зачем вам всё это решилось спросить в лоб Иви? Абсолютно не надеюсь на ответ. Исключительно из желания оказать услугу вам и моему другу Абелю, он ведь наверняка расстроится, если вместо посещения празднества по случаю его свадьбы вы станете метаться по городу в поисках мага, способного создать зов достаточной дальности. Я имела в виду всё это. Она выделила голосом слово всё. Игры с Абелем. Никаких игр С совершенно серьёзным выражением лица ответил блондин. Я всего лишь проявляю заботу о юноше, который может стать следующим главнокомандующим. Это теперь так называется. А какие ещё? Представьте себе на секунду, что существуют другие способы проявления заботы, кроме диктата воли. Я, например, предпочитаю откликаться на просьбы. Да, знаю, банально, но мне нравится. Может, и вам подойдёт. Подумайте на досуге. Но сейчас идите лучше к вашим магам, а то засидятся без внимания и тоже начнут искать коварные замыслы в простом приглашении посетить площадь перед храмом совершенства. Ла, Абельгнец. Задний двор моего дома сегодня был наполнен людьми. Они окупировали и небольшой садик на деревьях и кустах, которые уже появились первые листочки. и тренировочную площадку, временно превращённую в зону для танцев. Количество гостей несколько увеличилось. Приехали Зиона с Мелисандой, Селина с Майей и прочие, отсутствовавшие на церемонии в храме по соображениям безопасности. Точнее, ради того, чтобы моя вторая мама оставалась такой же расслабленной, какой была на протяжении последнего месяца. Мы с Сильвией Устроились вдвоём на небольшой скамеечке и наблюдали за танцем виновников сегодняшнего торжества. Они кружились по всей площадке, похожие на двух диковинных белых бабочек в своих лёгких плащах, наброшенных на плечи в связи с относительной прохладой ранней весны. Только браслеты, украшавшие их левые запястья, горели красным светом, внося диссонанс в прекрасный образ. М-да, не очень разумно я подошёл к подготовке подарков. Мог ведь подумать немного головой и заменить добрых 2/3 рубинов на бриллианты, куда больше гармонирующие не только со свадебными нарядами, но и с той одеждой, которую Рикка обычно носит. А так красота есть, функциональность тоже, а сочетание с прочими предметами гардероба никакое. Боюсь, что если бы не полезные свойства, то мои друзья носили бы их исключительно недолго и только из вежливости. Впрочем, судя по тому, что браслеты оказались единственным подношением новобрачным, которые те сразу же распаковали и надели на руки, подарок удался. Я не зря потратил столько усилий на их создание, и неважно, что всю черновую работу проделал наёмный мастер-артефактор, сэкономивший мне кучу времени. Сплав старых заклинаний магии крови с современных чар из знаний психо позволили появиться на свет тому, что я назвал обручальными браслетами. Их носители в буквальном смысле чувствовали друг друга, ощущая эхо наиболее сильных эмоций и определяя в каком направлении и на каком расстоянии находится супруг. Вдобавок я встроил в артефакты маяк, простенькую сигнальную систему и стимулирующие чары, срабатывающие автоматически при потере сознания. Последнее оказалось крайне сложно настроить так, чтобы они не реагировали на обычный сон. Получилось не до конца, и я добавил возможность отключения всех свойств вместе или по отдельности. Времени на оптимизацию как водится не оставалось, и вместо первоначально задуманных колец вышли довольно дорогие серебряные браслеты, буквально усеянные мелкими рубинами. Хорошо ещё мастер привык работать с ювелирными украшениями и по собственной инициативе добавил в изделия драгоценных камней, не имеющих никакой функциональной ценности, а только эстетическую. превратив его в предмет искусства, напрочь не сочетающийся со свадебными нарядами, размышление о качестве подарков прервало моё собственное наручное украшение, сигнализирующее о появлении новых гостей. Глядя на продолжающую танцевать пару, я с удовольствием отметил, что не зря предоставил сегодня Рикке выходной, и ещё утром в принудительном порядке отобрал у неё контрольный браслет, передав его на хранение Микаэле. Кажется, нас решили навестить, шепнул я Сильвии. Пойду пообщаюсь. Пока не вернусь, держись рядом с Микой. Она проинструктирована на случай возможных неприятностей. С тобой точно ничего не случится, встревоженно спросила жена. Убивать не будут, а чтобы меня захватить, надо очень сильно постараться. Сильвия нервно улыбнулась. Не задерживайся там, возвращайся поскорее. Успокаивающе погладив её по руке, я поднялся и пошёл встречать гостей. Группа одетых в чёрные мундиры людей во главе с отцом ожидала меня стоя напротив входной двери. Настоящие военные выдержки, которых можно позавидовать. Я бы на их месте уже отправил кого-нибудь на задний двор, откуда явственно доносились звуки музыки и голоса. "Здравствуйте, папа. Господа, пройдёте в дом?" "Пройдём", ответил за всех отец. "Так да прошу, Я распахнул перед ними дверь. Гостиная или библиотека? В первой легко разместятся все присутствующие, во второй хорошая звукоизоляция и прочая защита от любопытных. Библиотека. Значит, я угадал. И восьмирых сопровождающих отец захватил с собой не для того, чтобы они давали ему советы в разговоре. С другой стороны, вязать меня ещё не начали, так что шанс на мирный исход переговоров оставался. Мы прошли в библиотеку и расположились в креслах возле письменного стола. Только он и я. Отряд сопровождения остался за дверью. Отец закинул ногу на ногу и сложил руки на колени. Итак, сын, начал он, глядя мне в глаза. Я допускаю, что ты имел веские причины поступить так, как поступил, и сейчас хочу их услышать. Хорошо. Я задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Во-первых, мне не слишком понятно, как управлять женщинами, тем более имеющими более высокий социальный статус, а давать возможность Ла Лидии крутить с собой я не намерен. Во-вторых, мне нравится Сильвия». «И поэтому ты хочешь отказаться от свадьбы и родства с императорской семьёй?» Отец дёрнул щекой, демонстрируя своё неудовольствие. «Отказаться? Ни в коем случае». Я всего лишь демонстрирую, кто будет главным в нашей семье. А отказывается пусть император или лалидия, если их что-то не устраивает. Считаешь себя настолько могущественным, чтобы диктовать условия главе государства? Считаю себя достаточно независимым, чтобы не жениться по первому его слову. Мальчишка! Отец как-то умудрился рявкнуть, не повышая голоса. играешь в свои дурацкие игры в то время, как семья взяла на себя целый ряд обязательств, связанных с твоей свадьбой. А я просил, мой голос был полной противоположностью отцовского, спокойный и холодный. Земле ритер шансы отдают без вашей помощи, а свадьбы с Лалидеей я разговаривал лично с Давидом. Какое мне дело до обязательств, которые вы сами взвалили на себя, да ещё и не ставя меня в известность? Всё это делалось ради твоего будущего. Какая удобная позиция. Можно делать какие угодно глупости, а попав в неудобное положение, обвинить Абеля, так как всё делалось ради его будущего. Я готов отвечать только за те обязательства, которые взял на себя сам. Не припоминаю, чтобы во время нашей последней встречи ты возражал против свадьбы. Против свадьбы я и сейчас не возражаю. А вот против всего остального Более поздних претензий от тебя тоже не поступало. Я должен сообщать тебе лично о каждой мелочи? Неужели семья перестала поставлять информацию? Ты не знаешь, что я не в восторге от попыток и вейны ограничить мой круг общения, не в курсе того, каких людей подбирает бабушка Клара и что они творят в моем доме. Ни разу не слышал о том, как я каждую неделю пытаюсь донести до матери, что не нуждаюсь в нанятых ею людях. Про дядю Теодора, так и не высыловшего мне регламент свадьбы, уже даже упоминать не стоит, слишком мелко. Насколько мне известно, регламент в тебе высылался. Ты имеешь в виду инструкцию с аналогичным названием, в которой расписано, где я должен находиться в каждый момент времени? Она, да, высылалась. А настоящий регламент свадьбы нет, несмотря на мою просьбу. Зато я получил прекрасное письмо от дяди Теодора, в котором говорится, что полный регламент слишком длинный. и сложный, так что мне не стоит забивать им себе голову. Тебе это письмецо подарить на память? Не надо. Мне показалось или отец действительно скрипнул зубами? Я всё услышал. Но хочу напомнить, что ты пока ещё часть семьи, и за каждый твой поступок придётся отвечать, в том числе и семье. Я всегда готов отвечать за свои поступки, но именно за свои Если у Давида или императора будут вопросы по поводу моей женитьбы, добро пожаловать. Насчёт данных вами, в обход меня обещаний, разбирайтесь сами. Ты понимаешь, что это значит, сын? Если нам не удастся договориться с императором, то я буду вынужден изгнать тебя из семьи ради сохранения лица. Да, пожалуйста. Я бы прокричал что-то вроде: "Еху, наконец-то они от меня отстанут!" Но подобное выражение эмоций не соответствует моменту. Я сумел сохранить голос таким же равнодушно-холодным, как и раньше. На самом деле, именно сейчас лишение фамилии меня категорически не устраивало, так как я небезосновательно полагал, что Соколу наследник Гнецев значительно нужнее простого курсанта Абеля, пусть даже и невероятно перспективного. Мне кажется, ты не осознаёшь серьёзности ситуации. А мне кажется, что ты упорно отказываешь своему сыну в праве считаться разумным. Всё я осознаю. Да? Даже то, что тебе в одиночку придётся противостоять риттершам, желающим отомстить за оскорбление одной из них, у меня есть несколько вариантов решения своих проблем, но для начала озвучу самый простой. Сразу после изгнания я смиренно попрошу императора принять меня в семью. Как думаешь, ему пригодится безродный ла, владеющий рудниками в Вельской области? «Так что, пап, ты уж постарайся замять нынешний скандальчик. Потеря и рудников, и наследника, тем более такая, не пойдет на пользу семейной репутации». «Мы обсудим вопрос твоей принадлежности к фамилии Гнец позже, после переговоров с императором. Как скажешь, я не спешу, но у меня есть еще одно замечание. Знаю, что наши родственники не привыкли докладывать тебе о своих действиях, а ты, как добрый глава семьи, Не устраиваешь за ними тотальной слежки на всё же. Если хоть один носитель фамилии Гнец примет участие в подготовке покушения на мою жену, то я сделаю всё от меня зависящее, чтобы сегодняшняя выходка показалась вам детской шалостью. Я услышал тебя, Абель. Сильвия Гнец. Время тянулось уже соище медленно, как обычно бывало во время сидения в засаде или перед атакой. И то, что она на этот раз находилась во дворе особняка, расположенного посреди самого безопасного района летней столицы, ничего не меняло. Нападение могло последовать в любой момент. Скучаешь? К сидящей в одиночестве Сильвии подошла старшая из супруг Сокола. Вроде того, не стала вдаваться в подробности жена Абеля. Могу я присесть? Конечно. Не беспокойся, он вернётся, как только сможет. Женщина опустилась на лавку рядом с Сильвией. А? Лицо у тебя достаточно невозмутимое, но читать эмоции можно не только по нему. Язык тела. Банальная наблюдательность, Зиона улыбнулась. Ты словно приросла к этому месту и постоянно косишься в сторону дома. Волнуешься ведь? Волнуюсь, призналась Сильве. Если хочешь, могу поделиться собственным способом борьбы со страхами. Хочу. Найди себе дело. Чем бы ни занимался сейчас твой муж, его работа от женских переживаний легче не станет. Так подумай, чем ему можно помочь? И чем? Ну, откуда же я знаю? Это ведь твоя задача найти себе полезную работу. Займись, например, гостями. Ты хозяйка дома. Привыкай к новому статусу. Спасибо. Сильвия по-новому посмотрела на наполненный гостями двор и неожиданно зацепилась взглядом за одинокую блондинку в белом платье. «Кажется, я уже подыскала себе подходящее занятие». «Вот и прекрасно. Ну, не буду мешать». Зиона поднялась на ноги. Сильвия встала следом за ней, только пошла в совершенно другую сторону. Не к танцевальной площадке, а поближе к дому. Туда, где я сидела и вей на гнец. «Что-то хочешь сказать?» Блондинка повернула голову в сторону приближающейся женщины. «Да». Сильвия кивнула. Я хотела поблагодарить вас за заботу и сказать, что, несмотря на уважение, испытываемое к вам и главнокомандующему Александру, собираюсь сражаться за Абеля до последнего. Глупышка, и Вейна грустно улыбнулась. А вроде взрослая, а всё ещё такая наивная. Тебе надо обязательно с Марианной познакомить. Пусть посмеётся. Думаешь, тебя на дуэли вызывать будут? Нет. «Скорее всего, меня постараются убить или опорочить при помощи какого-нибудь грязного трюка, но я умею постоять за себя не только с помощью кулаков». И Вейна глубоко вздохнула. «На мой взгляд, вы с Абелем всего лишь пара наивных детей, имеющих слишком радужные представления об аристократическом обществе. Но тем не менее удачи. Если тебя убьют, обязательно положу шикарный букет цветов на могилу». Гнешек вошёл в кабинет ректора лёгкой танцующей походкой, сжимая в одной руке бутылку, а в другой хрустальный фужер. Сделав пару па, он достиг своего любимого стула и неуклюже приземлившись на него, принялся наполнять бокал. Из бутылки полилась тёмно-красная жидкость. Напиваешься на работе? Редфорд Каллас задрал левую бровь. Мне уже можно. Женщин своих на праздник отправил, указания подчинённым раздал. За отлётом главнокомандующего понаблюдал. «Будете?» Ингви выпросительно взглянул на своего нанимателя, приподняв бутылку. «Нет уж, спасибо». «А зря. Восхитительный виноградный сок». «Ты лучше расскажи, как там ситуация с молодым гнецем, алкоголик». Колас улыбнулся. «Прекрасно. Наглость и абелю точно не занимать. У меня столько никогда не было. Если переживёт ближайший год...» То глава командующего можно менять, не дожидаясь ухода Александрова в отставку, хотя опыта ему пока ещё недостаёт. Кто же договаривается со служителями совершенства о подготовке тайного баркосочетания за какие-нибудь 3 дня до самого события? Если бы глава нашего храма не был так ленив, прекрасный план гнетца мог и сорваться. Томас, ленив? По-моему, ты к нему несправедлив. А как ещё называть его поведение? Большинство людей на подобных должностях самостоятельно отслеживают политическую ситуацию, а он постоянно бегает ко мне за инструкциями. Я бы назвал это прикормил. Попрошай без инсинуаций, дел навозмутился сокол. Томас Гордон свободный и независимый человек, только ленивый. Не будем спорить о терминологии, Каллас усмехнулся. Вы правы, не будем Ленивый Томас Гордон внял доброму совету и не стал тянуть время, попросив своих подчинённых пойти навстречу Абелю. Так что теперь тот, женатый человек, переговоры с Александра прошли успешно, поэтому юноша ещё и не вдовец. Его супруга тоже, пока замужем, полагающим император не откажется от союза с гнетцами, несмотря на жест молодого человека. Фамилия нашего правителя Риттершанц, а не Диново. Выгода для них превыше абстрактной чести. Отказ Лидии выходить замуж автоматически оставляет их семью без вельских копий. Дом Весов, в первую очередь, дом торговцев, и большинство из них удивится такому легкомысленному отношению к деньгам. И если император может наплевать на их удивление, то Давид нет. Он из кожи вон вылезет только чтобы свадьба состоялась. Полагаю, нашему главнокомандующему даже извиняться особо не придётся. произнесёт публичную речь, осуждая поступок своего наследника, и этим ограничится. В итоге Гнец и получит союз с Риттер шансами при крайне негативном отношении последних. Забавно, не находишь? Нахожу. Но что ещё забавнее? Давиду придётся пойти на конфликт, если он хочет занять трон. Хотя бы для видимости его обставили, изящно унизили и лишили некоторого дохода. За такое полагается мстить. Но формально гнетцы союзники, и мстить им надо очень аккуратно, чтобы они не догадались, а члены дома Весов наоборот, догадались. Щекотливая ситуация, особенно с учётом того, что ему надо наращивать силы, а не растрачивать их в противостоянии с нашим домом. Ему проще дать Александру или Абелю ещё один кусок земли в аренду и попросить тех сфальсифицировать собственное поражение. Да вы стратег, господин ректор. Сокол отвёл шитовский поклон. Но вообще следует признать, Абель выбрал идеальный момент для своей первой свадьбы. Мужчины дружно засмеялись.